Глава 5. Байрат – большое королевство, но с высшими учебными заведениями для магов здесь сложно. Для простых смертных почти в каждом более-менее приличном городе открыты высшие школы мастерства, а вот магическая академия всего одна в предместе столицы. Как ворчливо обмолвился Рис-Аруш, не потому что магия – редкий зверь, а чтобы каждый был учтен короной, вдруг пригодится. В сопровождении поверенного я съездила познакомиться с Ройзмундской академией магии еще пару месяцев назад, разведать что и как, узнать, какие документы нужны и время экзаменов. В ходе поездки выяснилось, что академия расположена в очень хорошем, безопасном районе предместья Мартинс, где дороги лучше, чем в центре, а вокруг красуются добротные дома зажиточных жителей столицы, утопающие в садах и парках. Сама академия занимает три внушительных здания и приличный кусок земли. А поверенный понадобился, чтобы заключить договор на обучение между академией и баронессой Фин Ришен и исключить мелкий шрифт с неожиданными обязательствами и подводными камнями. Поэтому в моем саквояже лежала папочка с подписанным договором в двух экземплярах. 1 сентября – день приемных испытаний в Ройзмундской академии магии. С восьми утра до десяти вечера будут отбирать будущих студентов. Всего один день, но его хватает, чтобы набрать первокурсников. А к учебе они приступят уже с 3 сентября. Решен, я покинула рано. Мой дом на противоположном конце города ехать около часа. К тому же хотелось с самого утра решить вопрос с поступлением и, наконец, выдохнуть. Пока коляска стучала колесами по городским улочкам, я то нервно сжимала руки в кулаки, то поправляла края серых перчаток и рукава своего строгого элегантного платья. Из тех, что на любой случай. не Немаркая и благородная. Тонкая, но достаточно теплая ткань мягко облегала высокую грудь и узкую талию. Высокий воротник, манжеты длинных рукавов и подол расшиты серебряным растительным узором. Благодаря немногочисленным складочкам платье не стесняло движений и красиво сидело. Густые шоколадного цвета волосы я уложила в сложный узел на затылке и спрятала под хорошенькую небольшую шляпку. Дань этикету, не больше. Слава богу! Ой, хвала всем богам, как принято говорить в Байрате. Ведь здесь поклоняются нескольким высшим сущностям. Гардероб у Эмарии оказался по местным меркам более чем полностью укомплектован всем необходимым на любые случаи жизни. Если потребуется, я не побрезгую воспользоваться нарядами ее почившей матушки. Так что ничего нового покупать не стало. Средств у меня впритык. А еще к зиме готовиться и травы с маслами закупать. Среди высоких деревьев показались светло-серые здания Академии. Меня невольно охватило волнение, как все будет. В этот ранний час на дороге мы с Глериком, правившим моей коляской, были не одни. Пешим и конным ходом, в собственных экипажах или наемных, в академию добиралось довольно много желающих. Следом за другими мы нырнули в тенистую аллею и вскоре подкатили к главному входу трехэтажного здания. Я приказала Глерику найти свободное место и ждать меня. Как освобожусь, пошлю ему вестник, чтобы забрал». И, взяв небольшой дорожный саквояж, в котором помимо самого необходимого, например, платочка, лежала с таким трудом заработанная сумма и документы, отправилась поступать в очередной вуз. Эх, вступительный мандраж я испытывала уже в четвертый раз. Первый — это собственные вступительные экзамены в медицинский. Второй и третий я дико переживала за Вику с Женькой. А сейчас вот четвертый снова за себя. Заталкивая грустные мысли о своих девчонках подальше, остановилась у первой ступени широкого каменного крыльца главного академического здания. Невольно взглянула в небо Хартана и выдохнула тихую мольбу. «Боги всех миров, помогите моим девочкам Вики и Женьке, пусть у них все удачно сложится». Смешно, но в этот момент из-за крыши здания выглянуло солнышко, и его лучик коснулся моего лица – Ослепляя, заставляя зажмуриться, но при этом согревая, будто кто-то, услышав меня, приласкал. Возникла необъяснимая уверенность, что меня услышали. Я с облегчением шепнула: Спасибо. Вы мне, Лея? Рядом раздался удивленный мужской голос, глубокий, хрипловатый. Обернувшись, я увидела остановившегося на второй ступени черноволосого, высокого, крепко сбитого мужчину, вопросительно приподнявшего бровь со шрамом на правой щеке и черными глазами, изучавшими меня. «Нет-нет, не вам, извините. Так, мысли вслух», — смущенно зачистила я. Незнакомец мягко и снисходительно усмехнулся. «Вижу, на целительский поступать собрались». Я кивнула, и он подсказал. «Как зайдете, поверните сразу направо и идите в конец коридора. Там целительский деканат. Благодарю, лей». Я предложила назваться незнакомцу или обозначить свой статус. А то по строгому черному сюртуку из добротной недешевой ткани не понять, кто он. «Рис, Лея», — поправил он меня с улыбкой, поняв мое затруднение, и добавил Мэттер Дэй Лорес, преподаватель стихийной магии из боевого факультета». Кивнул и быстро ушел. Похоже, торопился в свой деканат на прием студентов. А я помедлила, размышляя на интересную тему — Точнее, о магическом феномене, который в будущем придется не раз учитывать при общении. Только у целителей и некромантов магия находит отражение в цвете глаз. Первые поголовно с зеленой радужкой, чем насыщеннее и ярче, тем сильнее дар. Благодаря чему носителей дара жизни узнать легко и просто. А вот носителей магии смерти гораздо сложнее определить. Они все черноглазые, правда, глубина их черноты мало кому заметна. «Черные» и «Черные». При этом обе категории магов к стихийным не относятся. Остальные маги с совершенно разным цветом глаз, который передается им по наследству. Этот Мэтердей Дей Лорес, преподаватель стихийников, вероятно, какой-нибудь воздушник или огневик. Именно они чаще всего выбирают боевой факультет. При этом он черноглазый. Отсюда вывод. Некроманты – темные и загадочные личности как снаружи, так и внутри – Ведь, получается, их легко можно спутать с обычным стихийником, кому черный цвет достался от родителей, а не благодаря магии смерти. Я последовала за метром в огромный холл в громкоголосый гул жаждущих поступить. Месяц назад здесь было тихо, как на кладбище, а сейчас словно на базар попало. Благодаря предусмотрительности и въедливости риса Аруша, который подсказал все формальности уладить заранее, Мне не пришлось толкаться в очереди к стойке и что-то уточнять. Я сразу отправилась в свой деканат, чтобы отметиться и получить зачетку. Интересный документик, надо сказать. Этакая узкая, но пухленькая тетрадочка с магической печатью на первой страничке. Со списком предметов, которые я обязана сдать для поступления, и номерами аудитории, где проходят испытания. Более того... Если я успешно все пройду, она останется со мной на весь пятилетний срок обучения до завершения академии, и туда будут вносить результаты будущих тестов и экзаменов. Благодаря ей я узнаю, приняли меня или нет, и только при положительном результате вернусь в свой деканат, чтобы внести плату и для иных формальностей. Я слишком решительно устремилась покорять очередную высоту, потому что, завернув за угол, больно столкнулась с высокой девицей. Я бы сказала, валькирией. Рослой, широкоплечий, фигуристой, с густой буйной шевелюрой медного цвета, глубоко посаженными голубыми глазами, носом картошкой и пухлыми сочными губами. Не красавица, но яркая и интересная девушка в простенькой длинной серой юбке, белой рубахе и темном кожаном корсете – крепко державшим ее большую грудь и подчеркивавшим узкую талию. «Простите, Риса», — едва успела сказать я, до того, как девица-гренадер плечом оттеснила меня со своего пути. Да еще и невежливо буркнула. «Ходят тут всякие». Похлопав ресницами, я проводила фактурную незнакомку растерянным взглядом, прежде чем идти дальше. А через несколько шагов будто на стену напоролась, поймав себя на неожиданной и пугающей мысли. Из-за слияния с памятью Эмарии, под влиянием ее характера вместе с теплой домашней атмосферой интеллигентного дома финришенов и благодаря титаническим ежедневным и ежечасным усилиям риса Лишаны по моему облагораживанию я изменилась не только внешне, но и внутренне. После столкновения я не послала хамку далеко и надолго, а, прижавшись к стене, растерянно провожала ее спину значит, изменения во мне в разы глубже и кардинальнее, чем я представляла. Подаренная мирозданием новая жизнь подкидывала все новые и новые, неоднозначные сюрпризы. Первым в списке стоял самый главный и основополагающий экзамен по специализации. Сдам его полдела сделано. По другим предметам комиссию даже минимальные баллы устроят». Возле 33-й аудитории толпилось не менее сотни взволнованных парней и девушек. Я переживала не меньше, а может и больше, чем остальные. Ведь они со своим даром роднились с пеленок, а я всего 8 месяцев. Даже если в моих глазах в минуты сильного волнения сверкали искры, и, согласно мемуарам отца, я вроде как маг жизни. Внутри у меня все сжималось от страха и неуверенности. Сторонясь чужих острых локтей, я решила постоять рядом с белокурой красивой девушкой, тоже, как и я, ожидавшей своей очереди в одиночестве и выглядевшей добропорядочной Леей. Тяжело вздохнув, нечаянно поймала ее осторожно изучающий взгляд, но зацепила не ее любопытство, а такая же, как у меня манера смотреть сквозь густой веер светлых длинных ресниц, скрывавший насыщенно зеленый цвет глаз. Сильная целительница! Лея Злата Финрыбка она коротко кивнула мне, проявляя лишь вежливость согласно этикету. «Лея Мария Финришен», отзеркалила я. Мы обменялись скупыми улыбками и почти одновременно отвернулись к окну, без намерений продолжать знакомство. Краем глаза заметила, что и наши улыбки от того, что обе это подметили, тоже оказались почти синхронными. Правда, я улыбнулась, еще и услышав ее имя, «Злата рыбка!» Ну, прямо как золотая рыбка, исполняющая желания. Оказалось, в аудиторию приглашали по спискам деканата. И вскоре прозвучало «Баронесса и Мария Финришен, пройдите!» Народ проводил меня взглядом. Аристократы, видимо, отметив мой элегантный, но простенький наряд, тут же потеряли интерес. Остальные рассматривали по-разному. Кто-то с интересом более низкого сословия, что-то откровенно изучающее и оценивающее. Лично меня никто не заинтересовал. Еще слишком сильна и глубока боль утраты Вики и Женьки. Завести новую дружбу сродни предательству, словно я не только сменила мир и тело, но и в душе их вычеркнула, заменила. Нет, только не это. В аудиторию с пираньями из приемной комиссии я шагнула с влажными от волнения руками и дрожащими коленками, а спустя полчаса вышла мокрая вся. Жуть, а не экзамены. Дверь непривычно открылась внутрь аудитории, поэтому я сразу увидела справа у стены за длинным узким столом членов экзаменационной комиссии. Четверых разновозрастных мужчин в черных мантиях с золотыми преподавательскими нашивками на груди. Вежливо поздоровавшись, представилась, и мельком оглядела их довольно равнодушные лица. Экзаменаторы смотрели на меня с едва заметным ленивым интересом. Один из них, махнув мне за спину, предложил исправить то, что там лежит. Растерянно обернувшись, я увидела в центре почти пустой аудитории четыре круглых столика на высоких ножках-опорах с изогнутыми лапами. Чуть заторможенно направилась к ним, краем глаза отмечая, что там лежит. На первом — сломанный поникший стебелек с маленьким синеньким бутончиком — На втором горшочек с землей, а рядом в блюдечке зернышко. Третий стол занимала бронзовая клетка, в которой на жердочке панура сидела птичка со сломанным, беспомощно повисшим крылышком. На четвертом, самом большом, неподвижно лежал маленький бело-рыжий песик. Такой несчастный, с черными влажными глазками, переполненными болью и безнадегой, в крови. К этому бедняге я и шагнула, забыв об экзаменаторах. О том, что на экзамене для целителей все непросто, а с подвохом. Так уж вышло, что людей я любила гораздо меньше, чем животных. Их боль воспринимала глубже и ближе. Мы с подругами мечтали, что заведем себе любимцев питомцев, когда будем стабильно зарабатывать. Как выяснилось, предпочтения у нас разные. Я мечтала о пушистом котике Мурлыке, Женька о собаке, а вот Вика собиралась завести игуану. Песик был на грани даже дышал через раз, едва заметно делая рваные вдохи. Вначале я хотела по привычке, как учили в родном меди, провести пальпацию и визуальный осмотр, но мой пациент совсем обмяк, тем самым подсказывая, что время на исходе. В этот момент я вспомнила о магии и полезла в закрома магических знаний Эмарии по лечению. Пришлось в ускоренном порядке сопоставлять и применять свои и ее умения, попутно включать интуицию – И, отчаянно желая помочь, вернуть бедолагу к жизни и вылечить. И это сработало. Чудом. Когда пес сел на столике и бодро замахал хвостиком, я спустила его на пол, чтобы не свалился ненароком. А сама, вытерев со лба пот и отдышавшись, наконец вспомнила об экзаменаторах. Испуганно обернулась к ним. Четверо мужчин по-прежнему молчали, но теперь крайне внимательно наблюдали за мной. Я опустила растерянный взгляд на пса, осознав, где я и для чего. Мохнатый пациент весело тявкнул и исчез, словно его и не было. А ведь минуту назад я четко ощущала его жизненные токи и физическую оболочку. Неужели иллюзия и обманка? Настолько реальная? Простите, я на всякий случай извинилась и хрипло, после переживаний и волнений, кивнув в сторону других столов, уточнила. Это тоже исправлять? «Да, пожалуйста, Лея Эмария», – слегка улыбнулся крайний мужчина. «Чтобы придать свежести стебельку, помочь прорасти зернышку и поправить крыло птички, у меня ушло пару минут, и это лишь добавило довольство лицам экзаменаторов. «Отлично! Вы очень сильный маг, Лея! Показали превосходные результаты!» – поощрил более широкой улыбкой третий из комиссии – Самый возрастной, по земным меркам лет шестидесяти, с головой убеленной сединами, лицом в морщинках и яркими зелеными глазами. Но на Хартане целитель с внешностью возрастного мужчины явно перевалил за полторы сотни лет. «Благодарю вас, мэтры. Я могу быть свободна?» Натянуто улыбнулась я, все еще пребывая в смешанных непонятных чувствах. «Мэтрот Мэррик, буду очень надеяться, ваш будущий декан». Представился этот улыбчивый мужчина, потом благодушно махнул рукой в сторону двери. «Идите, юная Лея, у вас еще три экзамена. Удачи вам!» Похвала и пожелания удачи помогли мне успокоиться. Улеглась тревога, и в душе я широко улыбалась. Мой прежний декан не был столь радушен и благожелательно настроен. Улыбки и похвалу выдавал крайне скупо, а требовал крайне много. Хотя его все равно все очень любили и уважали а похвала от него ценилась на вес золота. Выйдя из аудитории, я подошла к тому же окну, у которого стояла та же девушка и по-прежнему смотрела на улицу. Открыв зачетку, я полюбовалась результатом экзамена. светившейся яркой изумрудной записью «Превосходно». Не стоило показывать, насколько ты сильный целитель. Неожиданно прошелестело у меня над ухом так, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Я подняла все еще счастливый взгляд на девушку. Убедившись, что необычный совет высказала золотая рыбка, тоже шепотом выпалила. Почему? Она вперилась мне прямо в глаза, без спряток за ресницами. И в ее глазах я неожиданно тоже отметила говорящие золотые искорки. Мгновение другое, и веер ее густых ресниц спрятал их от меня и остального мира. Она помолчала, явно раздумывая, стоит ли объяснять и, судя по часто бьющейся жилке на горле, сильно волновалась. Задумчиво покусала губы и едва слышно ответила. «Потеряешь свободу». В этот момент открылась дверь из экзаменационной аудитории, и на весь коридор объявили. «Баронесса Златофин Рыбка, пройдите». Золотая рыбка сделала шаг, но, неуверенно обернувшись ко мне, едва слышно выдохнула. «Если не умеешь под иллюзией прятать...» и успокоительная, чтобы не сверкать глазами, и скрылась за дверью. Осознав смысл ее слов, я быстро спрятала улики за ресницами. Мэтр Колли говорил, что сильные целители состоят на королевской службе, а уж редкие маги жизни, что еще сохранились в Байрате, служат исключительно его величеству. Рис Аруш тоже ворчал про королевский контроль магов, отчего и создана лишь одна академия магии и дотошно проверял мой ученический договор с академией. Чем довел местного секретаря до белого коления, требуя исправить двусмысленные фразы и положение договора. А я, безмозглая попаданка, кинулась спасать иллюзии на экзамене. Можно сказать, вывернула свое исподнее наизнанку. Эх, прокол вышел, Машенька. Надо прятать свои достоинства. А то, не дай боги этого мира, отметят и оценят по достоинству поэтому на следующих экзаменах по магическим умениям я исправляла допущенную оплошность. Старательно изображала сильную усталость, показывая, что выложилась подчастую на основном испытании. Зелье сварило мутное и малоэффективное. Личную регенерацию и уровень резерва сдала с минимальным проходным баллом, тем самым снизив ожидания от моего дара до твердого середнячка». Мои предположения подтвердили унылые и разочарованные лица членов комиссии после каждого следующего посредственно данного экзамена. А вот историю родного королевства сдала она отлично, хоть и просидела долго. Уронить честь финришенов, плавая в истории, недопустимо. Мне остался последний экзамен, хотя, насколько я понимала, это скорее тест и проверка на умения. В программу домашнего обучения детей-аристократов, как и отпрыска большинства более-менее состоятельных семей, входила музыка. Родители Эмарии выбрали для дочери инструмент, похожий на клавесин или небольшой рояль. В реальности он оказался более сложным, благодаря магическим артефактам. Этакая смесь пианино и органа. Несмотря на любовь к музыке, нам с подругами удалось научиться лишь игре на гитаре. Благодаря Эмарии я освоила клавесин, который здесь называется Лешен. И вечерами, выматываясь и теряя надежду, что справлюсь с трудностями, спускалась в гостиную и играла на нем, вспоминая навыки. Музыка спасала от черного отчаяния. Поэтому в аудиторию, где экзаменовали по музыке, я заходила с предвкушением и затаенным ожиданием чего-то хорошего. Но застопорилась, увидев совершенно незнакомые не только мне, но и Марии инструменты. Десятки струнных, духовых, ударных, язычковых и прочих разной формы и музыкальных направлений. Я уставилась на вибрафон сложной конструкции с молоточками разной длины, металлическими трубками. «Играете на даршнете?» Рядом со мной остановился высокий, стройный, благородного вида мужчина в мантии, немак. «Нет, мэтр, только на струнных и клавишных», — восторженно глядя на инструмент, ответила я. «Хорошо играете?» — вскинул он роскошные темные брови. «Хотелось бы, но, увы, посредственно!» — стыдливо морщись призналась я. «Ведь все аристократы обязаны хорошо играть хотя бы на одном инструменте». «Ну-ну, не расстраивайтесь. В нашей академии научитесь не только хорошо играть, но и петь будете неплохо». Немного зловеще улыбнулся мужчина. «Да?» — ляпнула я, не подумав и снова поморщившись — Чуть не треснула себя полбус досады за дурацкий вопрос. Он усмехнулся, конечно же, догадавшись, что я поняла, почему, но любезно пояснил. «Да-да, со второго курса начнутся сложные заклинания и речевые формулы призывов и воззваний, многие из которых представляют собой речитативы определенного темпа и звучания. Песни. Самые простые заклинания основаны на строго установленных движениях пальцев». Ошибся в движении, и все. В лучшем случае ничего не выйдет. В худшем выйдет не то, что хотел. К тому же скорость работы пальцами при построении заклинаний и формул прямым образом влияет на мощь магического воздействия, его широту и дальность. «Благодарю вас, Мэтр», — смущенно улыбнулась я. «Ну что, готовы?» Он махнул в сторону многочисленных инструментов, предлагая выбрать, на чем я буду сдаваться. «Да». Нервно кивнула я, направляясь к Лишену. Из музыкальной аудитории, в будущем, наверное, моей самой любимой, я буквально выпорхнула, как на крыльях. Счастливая. В моей зачетке светилось «Вы успешно сдали экзамены и зачислены на целительский факультет». Прижимая к боку сумочку, а к груди зачетку, я уверенно направилась в деканат. Теперь уж точно родной и, дай боги Хартана, любимый. Документальное оформление зачисления и всех прилагающихся формальностей прошло быстро, благодаря предварительно согласованному договору. Я просто вернула подписанные мной листы, их проверили, и вернули мой экземпляр с подписью ректора Элевата Финжиголя и печатью Академии. Мои 25 золотых, суровая женщина, секретарь Мэтта Рода Меррика, декана целительского факультета, смахнула в ящик стола будто горстку медиков – чем буквально ножом по сердцу резанула, А потом удивила сухим требованием. «Пройдите в десятый кабинет для сохранения личных данных и принесения клятвы». «Что сделать?» – недоуменно переспросила я, а в голове сразу всплыло навесшая на зубах согласие на обработку персональных данных из моей прошлой жизни. Мэтресса подняла на меня немного утомленно раздраженный взгляд и как пить дать в сто раз пояснила. «Все обладатели целительского дара, поступая на наш факультет, обязаны принести клятву истины. С этого момента, назвав кого-то своим пациентом, вы не сможете ему соврать и будете говорить правду и только правду, какой бы она ни была». Нарушив клятву, целитель получит магический откат. «Да такой, что мало не покажется». «Понятно», — протянула я, — Сделав мысленную зарубочку, потом уточнить, на какой срок правдивость врача перед пациентом сохраняется. А то вдруг на всю оставшуюся жизнь врача или пациента. Секретарь добавила. «Помимо клятвы вы пройдете процедуру считывания памяти. Ее магически скопируют на ваш личный кристалл, который вы будете носить при себе с первого и до последнего дня обучения в академии. Зачем?» – испугалась я. «Ведь если кто-то увидит мои воспоминания...» то, что будет дальше со мной? Женщина поморщилась, похоже, испуганные лица новоиспеченных студентов после этой новости не редкость для нее. Не стоит переживать, Лея. Личные данные конфиденциальны. просматривать свой кристалл памяти может только хозяин, а третьи лица только с его магического добровольного разрешения. Требование о копировании памяти введено исключительно в целях безопасности наших учащихся. Некоторые из них настолько неразумны, что случаются разного рода неприятные инциденты. «Какие?» – напряглась я. «Академия-то, оказывается, опасное местечко». Пьют непроверенные зелья или травят ими соперников. В итоге начисто стирается память. Поэтому ношение кристалла памяти обязательно. Этот надежный артефакт после активации потерять или снять с хозяина невозможно – используется для возврата личности и утерянных воспоминаний пострадавшему. Академия несет ответственность за своих студентов и защищает себя таким способом от претензий с их стороны и разгневанных семей пострадавших. Абсолютно безопасным способом для поступающих, кстати. «Вы правы, весьма полезная функция», — согласилась я. «Вас ждут». Секретарь царственным жестом поторопила меня оставить ее в покое. Кивнув, я отправилась в десятый кабинет. Спустя час я сидела на лавочке во внутреннем парке Академии и перебирала пальцами ромбовидный переливающийся кристалл в медной оправе в виде нескольких рун на обычном кожаном шнурке, что теперь на пять лет обосновался на моей шее. В этом простеньком украшении сантиметр шириной и два высотой будет храниться память двух человек – Моих уже двадцати двух лет и 17 лет жизни Марии. Но неразмер и простота артефакта памяти вынудили меня найти самый укромный уголок и буквально рухнуть на лавочку в тени разлапистой елки. И даже не сама процедура копирования, оказавшаяся весьма болезненной. Голова до сих пор раскалывалась на части. А то, что я заново пережила момент смерти. Аж два раза. Я вспомнила каждую подробность жизни на Земле. Даже то, что вроде бы и не могла. С самого рождения и до самой смерти. Сначала Марии, а потом своей жизни. Изломанные тела подруг в шахте лифта. свое собственное. Эта картинка все никак не стиралась из головы. Непролитые слезы жгли глаза. В памяти всплыли жуткие тени, что с каким-то бешеным азартом неслись следом за нами в шахту. Мой совершенно дурацкий выкрик о выборе света, ослепляющая вспышка за долю секунды, когда, кажется, сама смерть приняла нас в свои ледяные объятия. Может быть, от забвения, ведь полноценной смертью случившееся после сложно назвать. Меня... нас защитил свет? Уберег не тело, а хотя бы душу и личность. Все, что она в совокупности собой представляет. Память, эмоции, привязанность. Тогда как я попала в этот мир? Предположений было два. Либо в Хартан меня перетащили те жуткие тени, либо непонятный выброс энергии света как-то поспособствовал. Грубо говоря, создал дырку в пространстве. И выкинул мою, наши энергетические сущности. И почти уверена, что ритуал Анхелы тоже этому помог. Каким-нибудь магическим образом. Ведь она явно обращалась к потустороннему миру. Значит, как-то рвала пространство. Я же... Нет, мы трое с девчонками это ощутили. Ведь до смерти перепугалась не я одна, но и Вика с Женькой. Наверное, часть этой неизвестной ведьминской силы в момент ритуала коснулась и нас. Усилила, переполнила. В результате совпало сразу несколько трагических случайностей. И вот я здесь, в другом мире и в чужом теле. Другого объяснения я не придумала. Помимо этого, пугала еще одна мысль. Когда я обрела новое тело и роднилась с памятью его прежней хозяйки, то была сторонним наблюдателем чужой жизни, лишь слегка соприкасаясь с ней эмоционально через призму восприятия Эмарии. А вот сейчас это было уже не кино, а настоящая жизнь. Опять же, с самого момента рождения и до самой смерти. Со всеми нюансами, переживаниями, ощущениями и мыслями. Дважды умереть за раз чудовищно но мучила совсем не это. Своё и чужое окончательно и бесповоротно смешалось, создав новую меня с прежними и новыми достоинствами и недостатками. Застенчивая и кроткая Мария и достаточно опасливая и осторожная Мария лишь в случае крайней необходимости, способная постоять за себя. Ведь и Мария Васюнина с планеты Земля решительностью и смелостью никогда не страдала. Мы с Женькой всегда были под защитой Вики. «Вот она, наша шапокляк, из другого теста. Анхела ее темной назвала. Если подумать, то все может быть, исходя из моих нынешних реалий». И как теперь выживать без надежных тылов, такой трусливой особи с излишне светлыми наклонностями ввиду усиленной наследственной магии жизни? А ведь у меня долги, титул и десяток беззащитных стариков на шее. Задрав голову к небу, я занялась дыхательной гимнастикой, успокаивая свой внутренний мир, как учили родители. Эмарии, конечно. Больше я не могла считать их чужими людьми. Слишком все остро, близко, лично пережила. Каждый день был прожит с ними. Каждая ласка и теплое слово сроднили. Поэтому отныне они и мои родители. Я Мария, но и Эмария тоже. Успокоившись, послала вестник Галерику, что пора возвращаться домой. «Домой! В мое милое поместье!» Надо собрать необходимые вещи. 25 золотых давали мне право не только обучаться в Академии Ройзмуна, но и проживать на ее территории в персонально мне выделенной комнате в общежитии. С учетом удаленности Академии от дома и будущих тяжелых нагрузок, я решила, что в будние дни буду ночевать в общаге, а на выходные ездить домой. Ведь чудеса красоты сами по себе не сделаются. Заказы необходимо выполнять в срок и во все увеличивающихся объемах. Содержать себя и решен на что-то надо, как и копить на оплату следующих четырех лет обучения в академии. Эх, как же тяжела жизнь восемнадцатилетней баронессы, сплошные трудности и тяготы. Повезло, что в принцесса не попала.